виталий обеден уроннийские гитики молотки и шпаги в две тысячи семьсот семьдесят дев году король блистательного и проклятого эдвард второй удрученный гибелью на дуэле своего протеже юного герцева стафолка издал эдикт по которому дуэли могли происходить только вследствие невозможности разрешения конфликта чести и непривзяым судебным разбирательством сообразно титулу и службе надо ли говорить что это породило бурное негодование среди уранийских нобелей и массовоовые нарушения многие стали драться на дуэлев только для того чтобы выразить презрение к эдикту короля негоцианта эдвард однако упорствовал и несколько зав взятых дуэлянов даже были казнены, несмотря на все заступничество однако в скором времени едикт был отменен, потому что каждый судья палат правосудия получил из десяток исков от дворян оскорбленных тем что кто-то посмел давать оценку их чести. что примечательно иски направлялись нобелями независимо от того в чью пользу выносились решения если вы не разрешите извинить шпагами стучать молотками в уре будут только плотники в отчаянии заявил королю верховный лорд судья палат получив очередной иск в историю блистательного и проклятого это событие вошло как дуэль на молотках женить бабаретера До своей загадочной гибели эрликкс лотер известный так как и эрлик три клинка сыл отчаянным бретером заирой заавакой он участвовал в бессчетном количестве дуэлей, соглашаясь иногда на самые безумноные условия, которое ему выставляли соперники, прекрасно осознавая, что иначе у них нет никаких шансов. раввных мастерстве общение со шпагами и пистолетами их обидчику просто не было. лик дрался с привязанной за спиной рукой со стреножными ногами с затупленной раирой не имея права выходить из круга диаметром в ярд и так далее но ни один вызов не остался без ответа и здесь он только один случай когда три клинка спасовал это случилось когда лорд гевин пол известный как страстный охотника еще более страстный собачник дочь которого элю эрлик совворотил обечестил отправил грозному бреетеу перчатку В качестве оружия лорд-поуп, хозяин самой лучшей псарни во всем блистательном и проклятом, выбрал чистокровных, без примеси магического улучшения породы, йодлрумских волкодавов. С конфуженной перспективой оказаться заживо разодранным на части, Эрлик впервые в жизни отклонил вызов, принес кому-то свои извинения и даже женился на Эли. Детей у них не было после гибели Эрлика, его супруга вернулась в свою семью. К сожалению, даже короткое пребывание в стенах Кэркодазанга А еще больше страх возвращения туда плохо сказалось на ее духовном здоровье. Спустя полгода она выбросилась из окна, сильно разбилась и через несколько дней скончалась. Мастер Слоттер Гражданин города Бернард Кнус известен тем, что вошел в городские легенды и хроники под прозвищем Слоттер. Столь яркое прозвище, учитывая наличие в блистательном и проклятом настоящих Слоттеров, он получил за то, что... по метком определению верховного лорда судьи палат правосудия мэрсе анссона убил больше людей чем чума бернард кнуз служил палачом при палатах на протяжении почти полувека с три тысячи дев по три тысячи пятьдесят шестой годы и собственноручно казнил около сот человек что примечательно кклас лоторов такое прозвище не оскорбило Существует легенда о том, что незадолго до смерти Кнуса патриарх и Торн якобы лично направил ему приглашение посетить Кэркадазанг, которое Бернард Слоттер отклонился словами «Негоже разочаровываться». Битва на Медвежьем ручье. Виктор Ульпин, белый герцог, один из самых знаменитых и любимых в Уре полководцев. В хрониках и мемуарах современников он изображается как мудрый, но в то же время сдержанный и очень хладнокровный человек, которому присуща почти монашеская отстраненность в общении. Однако известно, что в юные годы будущий белый герцог отличался бурным темпераментом и неукротимым нравом. Среди артиллеристов популярна история о сражении на Медвежьем ручье, случившееся во время первого столкновения Ура и Лютеция из-за претензий на наольское наследство. Год – 1917. Сражение началось рано утром, и уже к полудню из-за отвратительно поставленного снабжения у уранийских войск практически закончился порох. Поняв это по сократившемуся числу залпов и смолкшему голосу пушек, льтициане отправили несколько эскадронов, рейтар и гусар, захватить или заклепать пушки уранийцев, прикрывающие правой фланг. Пол батальона легкой пехоты, выставленной охранять батарею, построились было в коры, но были расстреляны рейтарами, а затем изрублены, едва смешались ряды. Между пушками блистательного проклятого и лютицианской кавалерии не осталось ни одной преграды, если не считать пологий склон холма. Исход сражения казался решенным. И в этот миг некий молодой офицер вдруг забрался на передок своего орудия и с диким воплем принялся просто швыряться шестифунтовыми ядрами в накатывающую волну всадников. По иронии судьбы, одно из них с расстояния нескольких шагов попало командиру эскадрона, капитану Луи Лакальве, в голову и уложило на месте. Остальные артиллеристы. воодушевленной безумй отвагой своего товарища, вместо того чтобы бежать побразав орудия, сгрудились вокруг пушек, отбиваясь банниками и всем, что попадет под руку с такой яростью, что кавалерия лютеции смешалась и отступила. офицерам как нетрудно догадаться был виктор ульпин, тогда еще молодой лейтенант, принявший командование орудийные батареи после гибели своего капитана примечание считается, что именно после этого сраж ульпин сформулировал свое правило. Бой выигрывают обученный солдат сражение тактик компанию стратег войну только логистик молва приписывает этому изречению продолжения, которое в записях самого белого герцога не встречается а лавры пожинает король королевские черепа как известно изумрудная гвардия полк мушкетеров короны обеспечивающих охрану монарших чертогов и золотых холмов состоит из двух батальонов, которые в ходе службы производят регулярную ротацию. один батальон всегда расквартирован в вуре и это единственный вид войск которому зарешено входить в город другой на границе такой устав службы утвержден королем джорданом первым основателем династии лотерей и не менялся последние двести лет зашедший на престол в результате вооруженного мятежа джордан на личном опыте сумел убедиться как мало может противопоставить парадная гвардия не имеющие опыта боевых действий людям нюхнувшим пороха Роация гвардии производится не по батальона, а в счет смены отдельных рот, чтобы не обнажать позиции. Благодаря такой традиции некоторые роты в силу особых заслуг имеют собственные наименования. А гренадерская рота чернощких помимо прочего, особй кивера с кожаными нащечниками, закрывающими лиса с обеих сторон. По этой причине кстати ни один гвардеец этой роты не носят бакенбарды такой детали экипировки мушкетеры обязаны легендарной фигуре хормака туре варвар рау тюриста сыгравшего большую роль в восхождении на престол джоордона первого будучи ггееварийцаем хорок носил на щеках сине-красные татуировки своего клана. накануне мятежа предатель выдал властям списки заговорщиков и хормак был вынужден скрываться чтобы спрятать яркие татуировки он перемещаясь по городу мазал лицо саей и вксой выдавая себя то за нищего то за чернорабочего примечательно что в ночь мятежа часть королевских офицеров и гвардейцев поддержавшие заговор также вымызала щеки черной краской чтобы легче было отличать своих от чужих из них позже и была сформирована почетная рота обновленной королевской гвардии Черные пятна на щеках издалека придают лицам гвардейцев сходство с черепами, поэтому иногда роту также называют королевскими черепами. Все доказательства Лорд Шейлок из клана Маллиганов был известен как страстный любитель театра и оперы. Прозвище Трубадур к нему прилипло далеко не случайно. Его увлечение театром было настолько велико, что известный случай, когда Трубадур Маллиган совершал эпатажные поступки, откровенно подражая героям пьес и спектаклей. Например, широкую огласку получила похищение лютецианской графини Ламоль, приговоренной в республике к смертной казни за участие в заговоре ревелистов. Шейлок не просто отбил ее силой, но и вывез из лютеции почти в открытую под видом дешевой актриски. Позже он сделал графиню своей женой. Другой известный случай – дуэль с десятью соперниками к ряду, которую Шейлок закончил, весь дымясь от крови и едва стоя на ногах. Причиной для дуэли стало представление в театре «Фобл». когда публика принялась освистывать молодую актрису вышедшую вместо примы трубодур вдруг ворвался на сцену и преррвав выступление вызвал самых громких крилькунов на дуэль пригрозив иначе заявиться к каждому на дом учитывая что прежде он внимательно рассмотрел зал запомнил и опознал самых ярких крикунов последним было просто некуда деваться и таких историй достаточно много казет что однажды шейлок стал свидетелем того как двое пьяных уронийских нобелей издевались над молодым поэтом высмеивая строку из его эпиграммы и шел к пераязвит сильнее чем сталь вооружив поэта пером из хвоста павлина они требовали уязить их побольнее а затем сравнить полученные раны с теми какие сами нанесут ему никчемной сталью события разворачивались на улице басмер и возле магазина, торгующего шляпами, вывеска которого была украшена изображением шляпы с пышным султаном. Трубадур отломал последний и, подойдя сзади, проломил голову одному из аристократов, с пафосом продекламировав «се доказательства». Надо сказать, фраза «се доказательства», озвученная театральным голосом, какое-то время была популярна, как характеристика аргумента, ставящего точку в споре. А поэт, подвергавшийся нападкам, через какое-то время стал довольно знаменит. Это был Марк Вальскера, учеником которого через несколько лет станет Эмиль Траут, который в зените своей славы, увы, погибнет в результате очередного столкновения, пера и шпаги, на дуэли с Джадом Слоттером. О колдунах и дураках О жизни и смерти авантюриста Томаса де Гизи, известного также под прозвищем «Скользкий Томас» или «Алхимик Том», можно написать с полдюжины плуавских романов и вдвое больше а если включать в них те приключения которые ему приписывают но одно из самых злых его шуток считается членство в колдовском кови ура Не обладая магическим талантом абсолютно, но будучи блестящим иллюзионистом и фокусником, он ухитрился не только сдать все экзамены, но и прослужить магом-чиновником почти четыре года, получая полное жалование. Более того, скользкий том сделал за эти четыре года головокружительную карьеру в Ковене и в какой-то момент всерьез рассматривался в качестве кандидата в круг девяти. А закончилось все выходом памфлета о колдунах и дураках, дурных колдунах и колдунах-дураках, а также всех, кто им потакает. В котором аферисты высмеивали чванливость и жадность магов, их злоупотребление своим положением, сознательное усложнение дисциплин, чтобы как можно сильнее ограничивать распространение магии, бессмысленные надуманные ритуалы, не имеющие ничего общего ни с наукой, ни с магией и служащие только для поддержания статуса. Но что хуже, Дегизи. Приводил примеры того, как маги используют в своих целях невежество чиновников магистрата и палаты перов, а также делился пикантными подробностями внутренней жизни Тройки Пик, официальная резиденция колдовского Ковина. Каким образом ему удалось водить за нос несколько десятков магов, Дегизи объяснял очень просто. Магия есть обман законов природы, чему человек обучился сравнительно недавно, а вот в искусстве обманывать друг друга человечество преуспевает от начала времен. После выхода памфлета разразился страшный скандал, приведший к обновлению круга девяти и ограничению свобод и привилегий Ковина со стороны магистрата, а Дегизи бежал в Сантагию. Ульпен об Ульпене Е известно, что мемуары о войне и трактата об артиллерии и фортификациях белого герцога написана от третьего лица, даже в тех моментах, когда он излагает собственный опыт или описывает собственное участие в военных компаниях. Тогда Ульпин принял решение оставить рядут и отойти на заранее заготовленные позиции. В сложившихся обстоятельствах Ульпин был вынужден выбирать между рискованным маневром и неизбежными потерями при сохранении позиции и так далее. Такая странная манера изложения сделала его книги мишенью для критиков и недоброжелателей, каковых, несмотря на популярность, тоже хватало. Меж тем, выпускники Форкс Фейера, наименование военной академии Ура, в котором обыгрываются имя основателя маршала Форкса, и огненный цвет здания академии, чьи стены сложены из некрашенного красного кирпича, вспоминают, что в своих лекциях о теории и практике артиллерийского дела генерал пару раз объяснял, почему его книги написаны именно так. то ульпин что писал книгу и тот ульпин о котором книга написана разные люди ульпин старый писал об ульпине молодом в виде не только его успехи которые известны многим но и ошибки заблуждение про расчеты цитирует полководца один из его учеников генерал уир